Тут же подобрал другой фонд, протестантский. По передоверию сионистских организаций он тоже занимается беженцами, правда, не в таких масштабах, как католический. Но первенство все же за брюссельским филиалом так называемого Толстовского фонда. За последние годы его деятельность в Бельгии заметно потускнела, некем было заниматься. И когда вдруг привалил такой бизнес, как депортация в Северную Америку беженцев из Израиля, филиал ожил. Пришлось даже расширить штаты, тем более что Joint и Sahnhut охотно оплатили расходы. Хозяева фонда сочли новые задачи брюссельского филиала сугубо ответственными и тут же прислали инструкторов из Мюнхена. Первым делом те проинструктировали аппарат филиала в таком направлении. Досконально проверить эти действительную специальность и квалификацию каждого, кого намерели депортировать. В Израиле приехавший техник выдавал себя за конструктора, сиделка за врача, а мелкий репортёр минимум за писателя. А с Соединённым Штатам, например, Шентропани нужно, пусть Каритас католика отправляет её в Новую Зеландию. При участии мюнхенских инструкторов была также выработана унизительнейшая процедура медицинского обследования. И нередкостью становятся такие заключения. Муж годится, теща с некоторой натяжкой тоже, но жена не подойдет. Для такой семьи сразу возникает третий сортный вариант Новая Зеландия или Австралия. Передо мной анкета Толстовского фонда, без которой невозможна регистрация для классификации, как условно въезжающего в Соединенные Штаты Америки. После пятого параграфа К глоссещему я ображил из логически следует один из важнейших параграфов анкеты с пометкой изложите подробно. Он требует подробного рассказа о причинах отъезда регистрируемого из страны, где тот родился и жил. И когда дело касается бывших граждан социалистических стран, некая Ольга Михайловна, заведующая регистрацией, требует ответа только в таком духе подвергался репрессиям как еврей. Именно в формулировке она перечёркивает и предлагает заполнить новый бланк, предупреждая, что это в последний раз. Параграф 14 требует от условно въезжающего подробнейшего рассказа о прохождении военной службы. А параграф 15 обязывает ниже я перечисляю все организации, общества, клубы и объединения, которых я состоял или состою сейчас, а также время и место членства. Завершить анкету параграф 19. За меня ручается, укажите имя и адрес вашего поручителя в Соединённых Штатах Америки. На этот параграф регистрируемый отвечать не должен. Он обязан ждать 3-4-5 месяцев, пока на этот параграф ответит Ольга Михайловна и собственноручно напишет, что ручается Толстовский фонд. Бувший житель Узбекистана Джура Абрамович Мулаев ждал этой записи в своей анкете 213 дней и с грустным юмором сказал мне, «На меня, по моему собственному недомыслию, свалилось много неожиданностей. Но мне и не снилось, что за меня, ташкентского часовщика, и за мою жену, маникюршу Рахилю, перед иммиграционными властями Америки поручится толстовский фонд. Значит, я уже конченный человек. Лучше бы фонд поручился за меня перед самым плохим родильным домом в Израиле, добавляет Рахиля. Меня не взяли ни в один, так как знали, что я Йорда, бегу из Израиля, и я родила мёртвого ребёнка. Собственноручная подметка Ольги Михайловны в регистрационном бланке еще не завершает многомесячного процесса подготовки к выезду. Недостаточно и заверенного фондом такого обязательства кандидата в эмигранты. Я подтверждал под присягой, что мне известно содержание этой подписанной мной регистрации, включая приложенные документы, что все это правда, насколько мне известно, и что занумерованные исправления сделаны мною или по моей просьбе, И что эта регистрация была подписана мною моим полным и настоящим именем. Этим обязательством однако не заканчивается прощупывание клиента. Он обязан ещё устно рассказать подробнейшим образом свою биографию.